Глава 36. Июнь. Аэропорт Каламата. Выйдя через автоматически открывающиеся двери в летнюю жару, я сразу замечаю его. Он разговаривает с Янисом, таксистом, который привозил меня в метоне несколько месяцев назад. Тео в джинсах и черной футболке, кожа блестит на свету, и меня так и тянет до него дотронуться а пока я наслаждаюсь расстоянием, порхая в ожидании его прикосновения. В горячем воздухе витают ароматы дикого орегана и тимьяна. Контуры в солнечном свете четкие, будто панораму пропускают через высококачественный фильтр. Вдали, как стражи, виднеются пелопонесские горы, над их вершинами собрались пушистые облака. Я встаю и делаю глубокий вдох, впитывая все это и успокаивая нервы. Тео бросает взгляд в сторону пребывающих и, заметив меня, присматривается повнимательнее. Я не могу сдержать радость, когда наши взгляды встречаются. Я вижу его во плоти после долгой разлуки, и у меня перехватывает дыхание. Он извиняется перед Янисом и быстро преодолевает пространство между нами. Я вижу поразительные зеленые глаза, устремленные на меня, и непринужденную улыбку. Сейчас... Для меня существует только он, словно туман стирает окружающие нас толпы путешественников. Тео, почему-то смущаясь, поднимает меня и крепко держит в объятиях, и я бросаю сумку и прижимаюсь к нему, соскучившись по прикосновению рук, по запаху кожи. Я дышу полной грудью, будто вновь обрела важную часть себя, которой так не хватало. Наконец, он опускает меня и целует. «Калосиртоте, Софи И снова заключает меня в объятия. Вроде приветствует, но все может измениться. Вполне возможно, меня тошнит. Я только раз приезжала сюда, но место кажется таким знакомым. Оно сближает меня с мамой. Пейзаж дышит, обретённая любовью, словно я прожила здесь всю жизнь. Тео поднимает чемодан, а я подбираю брошенную сумку — Он обнимает меня за плечи, мне уютно, хорошо. Но нужно как можно скорее поделиться с ним тайной. Она прожигает дыру в груди. Его слова о том, что он не хочет ни семьи, ни детей, висят надо мной, как грозовая туча высоко в горах. Тео ведет машину по холму к метоне, моей руки с самого начала поездки. В окна дует теплый ветерок, мимо проносится впечатляющий пейзаж. Жизнь здесь кажется сказкой — хотя через несколько минут может превратиться в кошмар. Словно читая мои мысли и на секунду отведя глаза от дороги, Тео бросает на меня взгляд. Софиму, что случилось?» Я качаю головой, боясь, что слова выдадут тайные мысли. Он не верит и сворачивает на стоянку недалеко от Пилоса. Здания сверкают в солнечном свете и играют цветами. Тео вопросительно поворачивается ко мне. Я отстраняюсь, восхищаясь необычным пейзажем, восклицая «Нет, ты посмотри на эту красоту!». Выхожу из машины, чтобы размять ноги и отвлечься. Сердце гулко стучит в груди. Пора ему сказать. Если он нас отвергнет, то можно развернуться и той же дорогой поехать в аэропорт. Наверное, проще сделать это сейчас, чем ждать, пока доберемся до его дома. Ловлю себя на том, что заранее злюсь на его реакцию. Чувствую, как его дыхание касается моей шеи. Я наслаждаюсь моментом покоя перед тем, что будет дальше. Медленно поворачиваюсь к нему, но не могу посмотреть в глаза. Он нежно приподнимает мой подбородок в поисках объяснения. Он встревожен. Я заикаюсь, собираясь с духом, чтобы сказать главное. «Тео, я... я...» Сколько раз я репетировала этот момент, прокручивала в голове, И по ночам, и днём после того, как узнала о беременности. Слова застывают у меня на губах. «Софи, что случилось? Ты меня пугаешь. Что-нибудь с Ташей? Ты заболела? Скажи, в чем дело?» Он начинает додумывать, что я собираюсь сказать, и машинально настораживается. «Между нами возникает барьер, над устранением которого мы так долго трудились». Его врожденное недоверие к женщинам, раны прошлого, мелькают в памяти. Он отступает, ожидая продолжения. Гордость мешает упрашивать. «Помнишь тот апрельский день, когда у меня в квартире объявился Роберт?» Тео заметно ощетинивается и складывает руки на груди. «Какого черта я говорю о Роберте?» Когда репетировала речь, такого не было. «В тот день меня сильно тошнило. Я даже испугалась». Потом мы с тобой не разговаривали, и я болела, и... Софи, прекрати. Я не хочу об этом слышать. Если ты изменила мнение и хочешь остаться с ним, так и скажи, и покончим с этим. Он просто тихо кипит от гнева и отходит от меня, совершенно неправильно меня поняв. Я его не виню, бормочу непонятно что, и получается полная ерунда. Внизу под нами плещется оберег берег вода, на склоне холма шелестят на ветерке деревья, залив пересекает лодка, воспользовавшись крепчающим ветром. Под ногами пучки побуревшей травы касаются края обрыва выжженного солнцем. Я стою позади Тео. Он напрягся, готовясь к плохим новостям. Место для раскрытия тайны явно неудачное. Обрыв высотой метров 30 над зубчатыми скалами. «Тео, я беременна. Ты станешь отцом». Отзывается только море. Внизу бьются о камни волны, От скалы идет раскатистый, как гром, звук. Мне хочется протянуть к Тео руку, дотронуться, заглянуть в лицо и понять, что он чувствует. По спине ничего не прочитаешь, хотя замечаю напряженные мускулы, сжатые кулаки и взгляд, устремлённый в небо. Взъерошив густую темную шевелюру, он отходит к самому краю обрыва, откуда можно запросто упасть. У меня кружится голова, и я отодвигаюсь подальше, чувствуя, что могу запросто свалиться. Я обвожу глазами скалы, окружающие бухту, и смотрю в сторону Метони. Скалы и стены замка казались мне часовыми, охранявшими полуостров в неспокойные времена. Теперь у меня нет защиты. Через некоторое время Тео медленно оборачивается. Я смотрю на него в поисках ответа, отчаянно ожидая его реакции. Его необыкновенные глаза ярко зеленого цвета, щеки покрыты слезами. «Софи Му, мы...» «Я не могу». Он не может произнести ни слова. Я жду, когда он что-нибудь скажет, но ничего не слышу в ответ. Мы стоим в тишине, и я медленно понимаю, ребенка он не хочет. В его глазах отражается целая палитра чувств. «Я помню, как ты говорил, что не хочешь иметь детей. Да мы и не планировали, но судьба распорядилась иначе. И я хочу этого ребенка, а ты нет. Мне не надо было приезжать». «Конечно, я рад, что ты здесь, да, но это меняет дело. Я трудно понять, как мы...» Он смотрит на меня так, будто я все испортила. Но поскольку мы остаемся по разные стороны баррикады, мое решение сохранить ребенка только крепнет. Я продолжу наследие матери и дам жизнь нашему ребенку, как мне всегда хотелось. Правда, все идет не так, как мечталось, но карты розданы, и чем несчастнее у Тео глаза тем больше я укрепляюсь в выборе. Дальше я иду одна. «Может, уедем с этого чертового обрыва?» — говорю я, надеясь, что он отойдет от края. «И потом ты можешь отвести меня обратно в аэропорт. Так будет лучше. Ты мне все объяснил». Я из-за него хотела изменить всю свою жизнь. Но, судя по обстоятельствам, мне не подвластным, это конец истории, которую я надеялась продолжить с ним вместе. «Пожалуйста, поедем ко мне домой, там поговорим. Конечно, это шок, но я ведь ничего не скрывал, верно? Я давно решил, что детей у меня не будет». Он возвращается к грузовику, его смуглая кожа побледнела. «Тео, мы всегда были и будем, ты и я, и это ничего не меняет». То ли мои слова уносят ветер, то ли они до него не доходят. Он молчит. Из его дворика я смотрю на воду. Несмотря на невыносимую жару, меня знобит. Вернувшись к нему домой, мы едва перекинулись парой слов. Остаток путешествия на машине вообще прошел в напряженном молчании. Он плавает в море, и когда возвращается с пляжа, три строчки тату на голой груди издеваются надо мной своей важностью. Меня переполняет радость примысля о материнстве — Но неизменная реакция Тео немного умерила восторг. Я была уверена, что разозлюсь на него, и это сразу будет заметно. Но я будто его прощаю. Я успокаиваюсь, потому что, наконец, все закончилось, а значит, могу вернуться в Лондон и жить с этим одна, без него. Сегодня наш прощальный день. Теперь, самым жесточайшим образом, до меня доходят мамины причины жить своей жизнью и не переезжать к Григору. Порвать со своими корнями, бросить все, рисковать будущим ребенка слишком ответственно. Если Тео изначально не приветствует нашего малыша, я не хочу его переубеждать. Я лучше буду без него, чем получу неохотного участника в этом союзе. «Тебе принести что-нибудь?» — спрашивает он, нежно касаясь моего плеча. «Нет, спасибо». Он садится рядом со мной, на его ресницах, словно крохотные кристаллы, Дрожат капли воды, усеивая щеки. То ли это морские капли, то ли слезы. Мы оба понимаем, что все кончено. Я тянусь его поцеловать, чтобы прощание запомнилось горькой радостью. Тело жаждет его объятий, чтобы завершить круг и отметить важность события. Он отвечает на мои поцелуи. Наши руки сплетаются, пальцы и губы прощаются с каждым сантиметром кожи. Без слов». Все и так ясно». В постели наши тела переплетаются, одинокая слеза скатывается на его плечо. Во всем остальном мы прекрасно понимаем друг друга и, мне кажется, отчаянно горьким и несправедливым, что мы не останемся вместе. Нам суждено держаться на расстоянии, как жили родители. На песке не останется наших новых следов. Балконные двери впускают прохладный ночной воздух вместе со звуком плещущихся волн, Живот урчит от голода, нарушая тишину нелепыми звуками. Мы оба смеемся. Напряжение немного отступает. Я давно не ела. Софи, тебе нужно поесть. Оставайся здесь, я что-нибудь принесу. Чего тебе хочется? У тебя есть пита? Спрашиваю я, неожиданно поняв, что больше всего на свете хочу хлеба. Конечно. Тео встает, но я перебиваю. И цацики, и огурец с кусочками. Он наклоняется и целует меня так нежно, что душа болит. Глаза наполняются слезами. Он безупречен во всех отношениях, кроме одного. Он спускается по лестнице, а я убеждаю себя не тросить. Я буду матерью-одиночкой, такой же, как мама, и выращу ребенка сама. Да, смогу. Да, выращу. Надо заказать билет домой и начинать жить в одиночку. «Тео, принеси оливок!» — кричу я вниз но потом спрыгиваю с кровати, завертываясь в простыню, чтобы прикрыть ноготу, не могу больше ждать. «Не беспокойся, я спущусь!» Я выхожу в коридор, подбирая низ простыни. Когда ставлю ногу на ступеньку, живот снова урчит. Но за вкусной еде я спотыкаюсь, и нога запутывается в шлейфе из простыни, будто кто-то нажимает кнопку «Стоп». Мир замирает, я застываю на лету, а потом перед глазами проносится серия кадров, сделанных на высокой скорости. Клац, сейчас упаду. Клац, хватаюсь за воздух. Клац, кричу. Клац, на меня несется пол. Клац, тьма, пустота. Ослепительный свет. Мама сидит на средней ступеньке, сверкающей белой лестнице, ведущей в небеса. Только это не небо а яркое пространство. Она неожиданно рядом со мной, я заглядываю ей в глаза, они такие же, как у меня, и она тепло улыбается. Она протягивает руки, и я оказываюсь в ее объятиях. На маме накидка из тонкой ткани, развивающаяся на несуществующем ветерке. Вокруг нее золотистое сияние, словно гигантский ореол. Воздух наполняется ароматом парфюма, она крепко обнимает меня, и я согреваюсь. За ее плечом вижу пустую колыбель, и, глядя маме в глаза, освобождаюсь от объятий. «Где она?» — спрашиваю я, оглядывая пустое пространство. Но вокруг пустота, только свет да любовь. «С тобой, дорогая Софи, она с тобой». Мама гладит меня по лицу, и ее всеобъемлющая любовь окружает моё сердце. «Как и я, всегда с тобой. Поищешь меня и всегда найдешь. «А теперь иди!» Она исчезает, как и лестница. Я остаюсь, стоя на светящемся шаре, словно на поверхности звезды. Она пульсирует вокруг меня, становясь всё ярче. Я прикрываю глаза, не в силах выдержать интенсивное сияние. И снова меня поглощает тьма. Светильники, встроенные в потолок. Запах дезинфицирующего средства. Мои глаза тяжелеют, едва открываются и боль. Тело разваливается от нестерпимой боли в каждом уголке, как будто меня придавило бульдозером. Пока сон не рассеялся, я лежу неподвижно окутанная дымкой, будто кто-то вложил мою душу в сломанное тело, и они ждут воссоединения. Разум свыкается с настоящим, я слышу электронные гудки, отмечающие пульс биения сердца, моего. Рука не поднимается. Постепенно различаю провода и трубки, маску, закрывающую лицо, запотевший от дыхания пластик. Пытаюсь сесть, и меня охватывает страх. От самого незаметного движения в голове возникает боль, и глаза сами смыкаются. Говорить не могу, только плакать. Горло пересохло и сжимается, глотать больно. Мне удается снова открыть глаза. Я завернута в простыню. Левая рука... В гипсе. Вижу темные волосы Тео. Его голова лежит рядом с другой моей рукой, к которой прикреплена капельница. Следуя взглядом за трубкой, вижу стойку для капельниц. Я двигаю пальцами, чтобы дотянуться до Тео. Сил нет. Тео. У меня получается, но я плачу так сильно, что почти надеюсь, что он не шевельнётся, не желая слышать, что за этим последует. «Я не знаю, что произошло, и не хочу знать». Он вздрагивает, его лицо искажено тревогой. Тёмные круги под зелёными глазами, щетина на подбородке. «Софи Му!» Он прижимается губами к моей руке, и его слезы сливаются с моими. Тео робко трогает мое лицо, боясь причинить боль, будто я фарфоровая. Малейшее движение посылает круги боли нервным окончанием. Он встает, открывает дверь в коридор, и, кого-то позвав, быстро возвращается. «Нет, я не хочу слышать новости от врачей. Лучше лежать тихонько в страданиях. Пока я не знаю ничего, кроме физической боли, я справлюсь». Шейный бандаж, горячий и липкий, раздражает кожу. Застежка цепляется за волосы. Я плачу, и Тео гладит меня по лицу. Маска душит, и я оттягиваю ее в сторону. Мы переглядываемся, и я вижу в его глазах страх. Хочу задать вопрос, боясь услышать ответ — но в комнату уверенно входит врач. «Софи!» — начинает он тепло, но деловито. «Я доктор Голонос. Как вы себя чувствуете?» «Всё болит!» — хриплю я в ответ. Вытащив из кармана фонарик, он светит мне в глаза, отчего зрачки болезненно сужаются. Я вожу глазами за его пальцем, и он, похоже, доволен. Он осторожно поворачивает мою голову слева направо, сняв сброшенную кислородную маску и расстёгивает шейный бандаж. У доктора залысины, смуглая кожа, на руках видны печёночные пятна. Я сосредотачиваюсь на мелочах. Вы помните, что произошло? Я качаю головой, снова морщась от боли. Он что-то регулирует на мониторе рядом с капельницей. Хочется какого-то сильного средства, чтобы тело онемело. Тео и врач пристально смотрят на меня, и я начинаю вспоминать, выпучив от страха глаза. Я упала с лестницы». Доктор Галонос серьезно кивает. «И вы беременны. Срок — десять недель?» Чувствую, как Тео сжимает мою руку, но не могу посмотреть ему в глаза, зная, что он не хочет этого ребенка, а я хочу. Отчаянно. Не ради мамы, Тео или Григора. Ради себя. Разрешая Тео сжимать мою руку, не обращая внимания на иглу в вене, я в ответ держусь изо всех сил, ожидая новостей». Я прикрываю глаза, и по щекам катятся слёзы. «Пожалуйста, кто-нибудь, верните мне ребенка. Шуршание бумаг, доктор проверяет записи. Тишина хуже стрел, пронзающих тело. «Вам повезло. Очень. С ребенком все в порядке», — говорит врач. Я широко распахиваю глаза и, судорожно глотнув воздуха, смотрю на Тео. Он поворачивает голову, чтобы заглянуть мне в глаза, чувствуя невероятное облегчение. Тео крестится, показывая, как он волновался, и сколько прочитал молитв, пока я была без сознания. «Вы тоже не сильно пострадали. Есть небольшое кровотечение. При падении вы инстинктивно защищали живот». Доктор Голонос показывает на гипсовую повязку, скрывающую сломанную руку. «И у вас небольшое сотрясение. Счастье, что опасность обошла и вас, и ребенка. Последние сутки вы то засыпали, то просыпались». «На голове у вас шишка, но об этом не беспокойтесь. Важен отдых». Я снова смотрю на Тео, как он измучился, пока я лежала в забытии. Я сжимаю его руку, как слабое извинение за тот ад, к которому я его привела. «Когда можно будет поехать домой?» — спрашиваю я, отчаянно желая покинуть больничную обстановку. Зная, что оставаться в Греции нет смысла». «Грустно. Это я как раз не забыла. Самые горькие воспоминания целы». Доктор сверяется со своей картой и стучит по каркасу кровати. «В Англию?» — спрашивает он. «Да», — отвечаю я. И краем глаза вижу, как Тео поворачивает голову, но продолжаю смотреть на доктора. Доктор небрежно пожимает плечами. «В путешествие можно отправиться где-то через неделю, но вы должны отдохнуть, а там посмотрим». «Из больницы выйдите, может быть, дня через два, а, может быть, придется задержаться. Я хочу еще раз сделать УЗИ, чтобы проверить ребенка. Я улыбаюсь, избавляясь от испуга и напряжения. Доктор уходит, договорившись, что сканирование проведут в течение часа. Я смотрю на Тео и смятение, отразившееся на его выразительном лице. «Прости, я тебя перепугала». Он отмахивается, чтобы я замолчала и смотрит в окно. Ему тут делать нечего, и, хотя я ценю его внимание, продолжать это нет необходимости. Мы объяснились и уже попрощались. Повернувшись, он возвращается ко мне с серьезным лицом. «Нет, Софиму, это я должен просить прощения, как никогда раньше». Он говорит, и у него перехватывает дыхание. «Я никогда не испытывал такого ужаса. Увидев тебя без сознания, я понял». Будущее украдено. Потом думала о нашем ребенке. Всего этого я лишусь. Я не смогу жить без тебя, Софи. Ты самое дорогое в моей жизни. И наша семья. После того, что произошло, я не хочу тебя терять. Я был неправ, и мне стыдно. Как подумаю, что мог все потерять. Понимаю, что хочу жить с тобой. Подарок у нас уже есть. Мне нужны и ты, и ребенок. Я не хочу жить без вас обоих. «Сможешь ли ты меня простить?» Он нежно кладет руку на мой живот, глядя на него, словно видит то, что внутри. Я вижу, как он борется с мучениями и, словно последний фрагмент головоломки, встает на место. «Понимаю, Софи, тебе трудно поверить, но я докажу, что ничего другого я для нас не желаю. Оставайся со мной в метоне. У нас будет хорошая семья, если ты этого хочешь». Он смотрит на меня. Приму ли я его извинения? «Правда? Но ты же всегда говорил, что не хочешь детей. Я не заманиваю тебя в ловушку. Я не из таких. Я вполне смогу вырастить ребенка одна. Тебе не нужно ничего предлагать, если не хочешь». Он с любовью смотрит на живот, который сильно увеличился. «Я должна убедиться, что решение серьезное. Я никогда не дам тебе повода усомниться. Это как подарок мне, нам». Как ты говоришь, приехав в Метоне, ты нашла то, что не искала. Теперь это случилось и со мной. Я и не подозревал, что буду мечтать о ребенке, Но теперь, когда у нас появился шанс, я хочу этого всей душой. Потому что это ты, и я, и я люблю тебя больше всего на свете. Несмотря на неотпускающую боль в конечностях, тело облегченно расслабляется. Я верю, Тео. Мы оба потерялись и нашли друг друга, словно пропавшие фрагменты одной головоломки. Какое странное чувство. Я люблю ребенка, которого еще не видел. Он качает головой, словно изумляясь силе ощущения. Пока ты спала, я понял, что испытываю отцовские чувства. Раньше я боялся этой мысли, не думал об этом. Когда я был молодым и глупым, разбил сердце Селены, Я избегал долгих взаимоотношений, не хотел рисковать и разочаровывать ребенка, как было со мной и родителями. Мне стыдно вспоминать, как я вел себя с женщинами и с тобой. И понял, если я тебя брошу, чем я тогда лучше матери. Да, история повторяется, как у отца и Линси, но мы-то знаем, что было раньше. Мы другие. Этот ребенок. Частица нас, нашей любви, начало совместной жизни. Я изменился благодаря этому человечку, получившемуся из печальной истории. Но теперь это наша самая большая любовь, наше будущее. Вы для меня самые важные люди в жизни. Теперь можно отдохнуть от бесконечных страданий и страха. Уверенность в его словах, как бальзам на душу, и израненное сердце. «Мы сделаем это вместе. Только ты и я», — твердо отвечаю я. «Кто-то спас и тебя, и его, я уверен», — говорит он. «Его? Откуда ты знаешь, что это мальчик?» «Я ничего не знаю. Только люблю тебя и ребенка, смеется он. Он целует меня, и я отвечаю на поцелуй, не задумываясь о запахе изо рта или больной челюсти. Мы смотрим друг на друга, и Земля вновь устанавливается на своей оси. Я улыбаюсь, зная, что не успокоюсь, пока не увижу, как на черно белом экране бьется маленькое сердце, и предвкушаю, что будет с Тео. Обрывки сна, когда я была без сознания, возвращаются и кажутся испытанием. «Надеюсь, ты не слишком разочаруешься», — говорю я, и он вопросительно на меня смотрит. «Полагаю, это девочка». Он расплывается в широчайшей улыбке, и глаза блестят от радости. «Когда же, наконец, закончится несчастье?» Прошу я, имея в виду не только Тео, но и Вселенную, судьбу, призраков, богов. Я прошу милости. Слегка касаясь, Тео кладет голову на мой живот и смотрит на меня. «За последние дни я произнёс столько молитв, сколько не читал за всю жизнь». Похоже, кто-то прислушался и сказал «хорошо». Внезапно опустошённая из-за событий предыдущего дня, я закрываю глаза. Пока я спала, тело неосознанно защищало нашего ребенка, как Тео, молитвами к Всевышнему, постепенно меняя отношение к вопросу. «Меня не нужно предупреждать о хрупкости жизни, как Тео. Может, это мама защищает нашего малыша или нам просто везёт?» Я знаю, во что бы охотнее поверила, засыпаю с улыбкой на лице. Мой мир целеханик, таким я его и сохраню.